Тольт смотрел на любовь и на женитьбу, может быть, оригинально, преувеличенно, но во всяком случае самостоятельно. И здесь он пошел свободным и, как казалось ему, простым путем. Но какую трудную школу наблюдения, терпения, труда выдержал он, пока выучился делать эти простые шаги. От отца своего он перенял смотреть на все в жизни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 не растлелось у него воображение, не испортилось сердце, чистоту и девственность того и другого зорко берегла мать. Юноший он инстинктивно берег свежесть сил своих, потом стал рано уже открывать, что эта свежесть страждает бодрость и веселость, образует ту мужественность, в которой должна быть закалена душа, чтобы не бледнеть перед жизнью, какова бы она ни была,